двести тридцать шестое м а т ь Агни Йоги ступени лестницы жизни, по которым Дух поднимается к свету, он строит сам своими руками и восходит по ним ногами своими, ибо сказано руками и ногами человеческими, и никто не может сделать это вместо него. Понимание это силу дает и уверенность, что никто и ничто, кроме самого человека, не может идти по пути или помешать ему продвигаться. Но помощь свыше готова тому, кто приложил к этому все силы с в о и устремлений.